Глава девятая. Александр Говоров, стиснув зубы, смотрел на мелкого человечка, восседающего хозяйские в его рабочем кабинете. Валился он к нему полчаса назад и стул казенный оседлал сразу, стащил с головы кепку, швырнул ее на стол Саши, уставился на него и с той минуты просто смотрел просто смотрел и не произносил ни слова. И Саша молчал. А что он мог сказать обнаглевшему Вове, помощнику Виктора егорча Ганшина? Пошел вон отсюда? Невежливо. Вова порядка не нарушил. Он просто явился без приглашения, просто уселся и просто молчал и смотрел со значением. Саше было неуютно под его взглядом и еще немного не по себе от того, что он не выполнил условий соглашения. То есть он уехал из дома Сафроновых, хотя ему настоятельно рекомендовали оставаться там еще какое-то время. Вова рекомендовал. Саша ослушался, уехал, вышел на работу и постарался забыть о семействе Сафроновых, Ганшиных, о странных вещах произошедших той ночью, когда он там маялся без сна, и когда наутро исчез сын Ганшина, Егор. Он обо всем постарался забыть, принявшись жить размеренной прежней жизнью. Марина Ивановна, которая ни о чем, ни сном, ни духом, была ему в том помощницей, окружила заботой пуще прежнего, у него почти получилось, он отвлекся. Тем более, что в соседнем районе произошло нечто неприятное, и его начальник попросил помочь тамошним оперативникам. Саша помог, снискал похвалу и... И вот спустя несколько дней, точнее, прошло две недели, после ужина в доме Сафроновых, Вова явился к нему в кабинет, уселся напротив, смотрит и молчит. «Буду тоже молчать». — решил Александр и уставился в компьютер. Там не было ничего интересного. Интернет второй день не работал. И страничку с протоколом допроса местного жителя, взявшегося таскать куру соседке, он знал почти наизусть. Но Вова-то об этом не знал. Пускай думает, что Говоров жутко занят. — Ладно, ты выиграл произнес со смешком Вова через сорок минут после того, как его зад приземлился на казенный стул. «В смысле?» Саша недоуменно наморщил лоб. «В нашей молчанке ты выиграл!» Он ядовито улыбнулся говору «Но в остальном...» «Что?» Саша выключил компьютер. Его уже тошнило от глупых показаний вора Кур. «В остальном ты проиграл. То есть, в чем конкретно?» Он подавил вздох. Сейчас его начнут упрекать в том, что он не выполнил условий соглашения, что не отработал даже денег, потраченных на его одежду. Но Вова неожиданно удивил его, заявив, «Ты проиграл как профессионал. Ты сдулся, Говоров!» Он промолчал, ожидая продолжения. Название профессионала, между прочим, он не претендовал и прекрасно понимал, зачем он был им нужен. Он был им нужен на случай конфуза, на случай прокола, на случай непредвиденных обстоятельств. Облажался бы он, не Ганчин и не его люди, облажался бы Говоров, который вообще сам по себе. Чего тут непонятного-то? — Ты удрал, — закончил Вова, подхватил свою кепку со стола, помял в руках и с силой швырнул ее снова на стол. — Ты удрал, а не должен был. — Почему? — отозвался Саша, не совсем понимая, куда он клонит. — Если мне не изменяет память, я должен был узнать, «Как можно больше подробностей из жизни Эльзы Сафроновой, разве нет?» «Все так. И узнать это я должен был для того, чтобы ваш Егорка не вляпался в историю, женившись на ней, так?» «Допустим». Вова странно посмотрел на него и снова потянулся к кепке, а дотянувшись, надел ее на белобрысую голову, опустив козырек пониже. «Тут и допускать нечего», — равнодушно пожал плечами Говоров. «Егорка ваш еще с вечера передумал на ней жениться. Уж не знаю, почему. Сами у него спросите». «Спросили, спросили. Не переживай». «Да я и не переживаю. Так вот...» Саша положил ладони на стол и начал медленно подниматься. Его утомил бессмысленный визит этого человека утомила бессмысленная словесная пикировка. — Так вот, если ваш Егорка не хочет на ней жениться, в чем смысл моего присутствия в доме Сафроновых? В чем смысл? — К тому же, — он глянул на гостя с упреком, — когда мы заключали с вами соглашение, вы ни словом не упомянули, что ваш мальчик сидит на наркотиках а должны были. Что скажете? Почему вы промолчали? Решили впихнуть сынка с его пороком в семью Сафроновых, где тоже все не без греха, так? Зачем тогда вам нужны были подробности из жизни Эльзы? По-моему, эти молодые люди друг друга стоят. Можете смело благословлять, если уговорите Егора. И он пошел к двери, намереваясь распахнуть ее чтобы ускорить уход гостя. Но Вова не шелохнулся. Он проследил взглядом за Сашей, потом глазами указал ему вернуться на место, и, когда тот не послушался, тихо потребовал. «Сядь на место, лейтенант!» Дверь, противно взвизгнув ржавыми петлями, вернулась на место. Саша тоже. Торчать в дверном проеме было глупо. Тем более, что в коридоре маячил Валера. Любопытство изъело того до бледности. Даже шея, кажется, стала длиннее. Так тянул он ее из воротника рубашки. Нет, ну а как? Не каждый же день возле их отдела тормозит такая шикарная машина. И визитер сразу отправился к Говорову, А он тут без году неделя. И все молчит, и на контакт не идет. Хитрый!» Саша сел и выразительно глянул на часы. Он не намекал на занятость. Делать по-прежнему было нечего. С воровством кур они с Валерой давно разобрались. Он намекал на то, что скоро обед. И жертвовать им он не собирался. К тому же Спиридон его дожидается, а это святое. «А теперь слушай меня, умник!» Вова вдруг встал и заходил по кабинету. И странно, издавал много шума при ходьбе, а был то метр с кепкой. «Наш Егорка никогда не употреблял и, надеюсь, никогда не станет употреблять наркотиков», проговорил он, встав у окна спиной к Саше. А, -а, а фыркнул Говоров, это не его нашли, в состоянии наркотического опьянения в километре от дома Сафроновых, причем он даже не помнил, как там очутился. Дай бы тебе по башке, лейтенант, скрипнул зубами Вова, резко оборачиваясь и ощупывая его взглядом, как мерку снимая. Да зарок я дал, с ментами не вязаться. — Повторяю, для особо одаренных. Наш Егорка никогда не употреблял никакой дряни. Никогда. Что же тогда с ним случилось той ночью? Саше стало неуютно под этим противным взглядом, но неожиданно он поверил этому щуплому опасному человеку. Случилось не ночью, а с вечера, лейтенант. Кто-то подсыпал ему дряни в графин с водой, который стоял у него в комнате на прикроватной тумбочке. Он пил из него перед тем, как лечь спать, выпил стакан воды, разделся, лег в кровать, а очнулся в одежде за километр от дома и начал орать и звать на помощь. «Мы никаких криков о помощи не слышали», — напомнил Саша. «Это он нашел в зарослях кустарника» скорчившегося Егора. Он дрожал всем телом, ничего не понимал и что-то бормотал нечленораздельное. Зрелище было диким и страшным. Вова тут же, без лишней суеты и выяснений, погрузил парня в машину и увез его с глаз долой. А Саша вернулся в дом Сафроновых, собрал свои вещи, вежливо простился и тоже уехал пообещав Эльзе позвонить. Зачем обещал? Он точно звонить ей не собирался. Да и она за минувшие 14 дней ни разу не дала о себе знать. И ганшины тоже затихли. Вот он и решил, что Егор, плотно сидевший на наркотиках, сорвался не вовремя, подвел своих. Им теперь жутко неудобно. После того как на помощь ему никто не пришел, он снова отключился, продолжил Вова, будто не слыша его. Пришел в себя Егор уже в клинике в Москве, и он... он ничего не помнил. Ничего! Новость какая! Наркоманы редко что помнили из своих похождений, находясь в состоянии наркотического опьянения. Но он промолчал ожидая окончания истории. Он прошел полное медицинское обследование. Его кровь исследовали сразу в трех лабораториях города, и, и все специалисты в один голос утверждают, что это не наркотик. А что же? Это неизученное, совершенно незнакомое в стране психотропное средство – вызывающее временную блокировку памяти, что-то типа антидепрессантов, но не то. «Если оно неизученное и неизвестное в нашей стране, то как вы...» «Я не ошибся в тебе, Говоров», — хмыкнул Вова. «Ты далеко не дурак. У моего хозяина связи по всему миру. Отправили кровь и в Европу. И именно оттуда пришло заключение». Егору подмешали в воду психотропное сильнодействующее средство, подавляющее память, причем с дозировкой явно перестарались. Но зачем? Зачем было подавлять ему память? И кому это было надо? Из него что же, пытались сделать овощ? Он был шокирован и ни черта не понимал. Вопросы интересные, Говоров. И я тебе должен был задавать их, а не наоборот. Вова снова шумно заходил по кабинету. Потом вновь оседлал стул, на котором сидел прежде, и проговорил. Но на некоторые из них я тебе отвечу. На остальные уж не обессудь отвечать тебе. То есть я скажу тебе, кто и что подсыпал нашему Егорке в воду. «Ну вот зачем? Это отвечать уже тебе. И не дай бог, не дай бог не ответишь. Сгниешь, парень, в этой глуши? Это я тебе обещаю». Жить в этом городишке Саше точно не хотелось. Он не дни, часы считал, когда закончится его ссылка. Он хотел домой, в свой город, в свой дом. Хотел снова в тайгу, хотел снова услышать отвратительный скрип снега под ногами и больше всего хотел найти хоть какой-нибудь след, хоть какое-нибудь напоминание о Насте. «Я слушаю», — кивнул он. После всех проведенных анализов и всех умозаключений все специалисты в один голос заявили, что в крови нашего Егорки было обнаружено редчайшее вещество — докирующая память. «Это я уже слышал. Не хами!» Мягко предостерег Вова и продолжил. «Аналогов в нашей стране не нашли, и даже в Европе такого препарата нет. Эта дрянь откуда-то из-за океана, и там ее тоже по рецептам не отпускают. Но... Но неожиданным открытием стало то, что эту дрянь тебе в ладошку... Вложила, кто бы вы думали? Правильно, наша милашка Эльза Сафронова. Таблетка! ахнул Говоров. Именно, молодец! Стопроцентное попадание. Не без сарказма похвалил его Вова и поправил сбившийся чуть в бок козырек кепки, а потом глянул на него сатанински. «Состав этой чудо-пилюли и состав той дряни, что была обнаружена в крови нашего мальчика, идентичен!» произнес Вова по слогам. Егорки в воду накидали этих таблеток, лейтенант. «А поскольку в этом доме жрет их только Эльза, то дальше ты!» «Вы хотите сказать, что Эльза...» «Добавила этой дряни в воду Егору?» «Да, так и есть». «Но зачем?» В памяти всплыла ее неестественно сладкая улыбка тем утром, когда обнаружилось исчезновение Егора. «Вот ты и ответь на этот вопрос. Я и так слишком много твоей работы сделал». Он смахнул несуществующую соринку с тощей коленки, обтянутый светлыми джинсами, и ухмыльнулся, недоверчиво выворачивая нижнюю губу. — А кому еще это надо? — А ей зачем? — Ну, может, Егор ей не понравился? Может, замуж за него не хотела, а отцу перечить не решилась? — Это может быть твоей рабочей версией? — Моей? Рабочей версией? Вы хотите сказать «Хочу»? Вова снова резво соскочил со стула и ходко зашагал к двери. Ухватился за ручку, потянул на себя. Ржавые дверные петли тут же протяжно взвыли. — Бардак тут у вас, Говоров! — поморщился он недовольно и обижал глазами дверной проем. Тут же обернулся на Сашу. — Если хочешь поскорее смыться из этой глухомани проклятой, то узнаешь. Что конкретно? Хотел. Конечно, он хотел. И еще как? Лето закончилось. Приближалась осень. А она в здешних местах бывала особенно отвратительной. Глинозем расползался по всей округе. Он заполнял все лужи, лип к ботинкам, пачкал брюки. Он заставлял людей сидеть вечерами дома. И его заставят... И станет он коротать осенние вечера на пару с котом с Марина-то Ивановна в Москву к сыну собралась перебираться, будто бы он настаивал. Что конкретного, я должен узнать. Зачем она это сделала? Ну и зачем ее столько лет пичкают этой дрянью? Это уже и нам стало интересно. Кому вам и мне, и хозяину, и сыну его. «Он хочет на ней жениться?» — удивился Саша. «Вы вроде сказали, что...» «Нет, конечно, спаси Господи!» Вова молниеносно перекрестился. «Брачному союзу этих молодых людей не бывать, это однозначно, но бизнес, бизнес, лейтенант, никто не отменял. А в бизнесе, сам знаешь, как на войне». Предупрежден? Вооружен? Саша никогда не был бизнесменом и не собирался им становиться, но прекрасно понимал, зачем нужна Ганшину и его помощнику подобная информация. Им нужен был Сафронов. Очень нужен. С его деньгами и влиянием в местном регионе можно было таких дел наворотить, но... Ну, мужик, не покладистый. С Норовым Породница не вышла. Может, получится держать его на крючке посредством шантажа. — Как я попаду к ним в дом? — спросил Саша. — А зачем тебе туда? — наморщил лицо Вова, поигрывая распахнутой дверью и заставляя бедного участкового Валеру сильно нервничать. Тот продолжал торчать в коридоре. — Где-то же мне нужно пересечься с Эльзой. — Ах, это совсем забыл, представляешь? Оставив дверь в покое, Вова вернулся к его столу и положил перед Сашей свернутый в четверо лист бумаги, извлеченный из заднего кармана штанов. Тут ее расписание. Ткнул он в листок пальцем. Когда она выезжает к косметологу, когда к зубному врачу, когда просто шатается по магазинам. Захочешь — найдешь момент. Она бывает с охраной? Саша с сомнением рассматривал столбик из букв и цифр, написанный неровным почерком Вовы. «Кто меня к ней подпустит?» «Мне тебя учить, опер?» Вытерщился Вова и с неудовольствием пощелкал языком. «Вот кадры, а!» «Найдешь способ пробраться к ней, в примерочную, если захочешь, а то и дантисту подмогни!» Он распахнул рот, намереваясь улыбнуться на прощание, но передумал, пожевав губами, обронил "Звони" и ушел. А его место на стуле тут же занял Валера, принявшись ныть и приставать с вопросами. Небось, заплатил тебе, да, Саш? Небось, отвалил кругленькую сумму, да? А за что ему мне платить? Саш убрал листок с расписанием Эльзы в карман, не рискнув оставить на столе. Слишком уж алчно на него поглядывал участковый. «Не знаю, за что», — фыркнул тот, со вздохом проводив исчезновение загадочного листка. «Но на таких крутых тачках...» сюда редко заезжают, поверь. Это ведь помощник Ганшина, так?» «Так», — не стал Саша спорить. Информация тут распространялась молниеносно. «Правда, что его сынок обдолбался в гостях у Сафронова и чуть коньки не отбросил?» Валера неестественно далеко вытянул шею из воротника рубашки. «Неправда», — сдержанно улыбнулся Саша. «Он просто перепил, вышел из дома ночью и заблудился. Как же его охрана ночью из дома выпустила? Недоверчиво помотал головой Валера и проявил чудеса осведомленности. Там каждый сантиметр камерами простреливается и собаки, и охрана со стволами. Как же он незамеченно выбрался за ворота? Хороший вопрос. Саша он тоже на первых порах интриговал. Сначала думал, что кто-то за забором Егора поджидал и помог ему удрать, отвлек охрану. Но так он думал, когда был уверен, что Егор принимает наркотики. Тот, кто ему их доставил, тот и помог удрать. Теперь все менялось. Теперь, когда выяснилось, что Егор не наркоман и что в его крови было обнаружено вещество, которым долгие годы пичкали Эльзу, то, то никто, кроме нее, не мог помочь ему выбраться с территории. Но зачем? Зачем это ей? Только ли затем, чтобы не выходить замуж за нелюбимого?